Трек 42. второй. Одно из двух или вы разместили на сайте чужую фотографию, или вы не Виолетта, строго сказал Лузгаев, рассматривая девушку. Вот история, в которой наш гений злодейства проявил свои таланты во всей красе, сработал быстро, эффективно и безжалостно. Едва Ника и Валя уехали к коллекционеру, Саша позвонила своему покровителю и сообщила, у кого находится вторая часть рукописи. Аркадий Сергеевич немедленно связался с Олегом. Тот сорвался с места и помчался в своем реанимобиле со включенной сиреной и мигалкой по указанному адресу. Пока Николас вел дипломатические переговоры с Лузгаевым, Игорь сидел на компьютере. Электронный адрес Вениамина Палча ему сообщила Саша. Помните обнаруженное в интернете объявление «Покупаю старые документы, письма, конверты»? Прочее было вопросом техники. Игорь, обладавший множеством полезных контактов, связался кое с кем на сервере, в два счета получил доступ к почтовому ящику коллекционера, порылся в его содержимом за последние пять суток, обнаружил переписку с некой Виолеттой, адрес гарсоньерки, где назначена интимная встреча. Солдатку любви Олег подстерег у подъезда. Убивать не стал. Зачем? Сказал, что планы меняются, вызов аннулирован, и в утешение вручил девушке, Несколько бумажек зеленого цвета. Чемоданчик с усиками аля фюрер, фуражкой, наручниками и прочими садомазо-атрибутами нашелся в реанимобиле. Там было полным-полно самого разнообразного реквизита.